Глава 34. Чем дальше Натаниэль спускался по узкой тропке, ведущей к месту преступления, тем отчетливее становился аромат смерти. Обычно в этой части парка пахло сырой землей, листвой и мхом. Убийство все изменило. Дело было не только в запахе, но и в натянутой между деревьев желтой полицейской ленте, поломанных ветках и глубоких следах в сырой почве. Значит, детективы, криминалисты и судмедэксперт уже прибыли. За его спиной крутился маячок полицейской машины, отбрасывая на лес красно-синий отблески. Сердитая карканье заставила Натаниэля поднять голову. На него пристально смотрели две сидящие на ветке вороны. Одна наклонила голову и снова хрипло-каркнула. Тропа делала крутой поворот вправо и выводила к поляне у ручья, где толпилась куча народа, работавшего на месте преступления. Взгляду у Натаниэля не открылось ничего нового. Привык. Из земли торчат желтые маркеры улик, мигает вспышка камеры полицейского фотографа, сидит на корточках эксперт-криминалист, укладывая в полиэтиленовый пакет очередную находку. Судмедэксперт склонился над разлагающимся трупом молодой женщины. Чуть поодаль обнаружилась бочка с мутной водой, где и нашли тело. К Натаниэлю подошел коп с журналом на планшетке. «Сэр, здесь место преступления. Я попрошу вас...» «Я детектив Натаниэль Кинг», — он предъявил свой жетон. «Меня ждет детектив Лопес». «Пропустите его!» — распорядился высокий мужчина в плаще, стоящий с блокнотом в нескольких ярдах от бочки. В отличие от своих коллег, Лопес выглядел персонажем фильмов в стиле нуар, где детективы пили виски в мрачных кабинетах, прислушиваясь к женщинам в красных платьях, повествующих о своих трагедиях. Натаниэль расписался в журнале осмотра места преступления и подошел к Лопесу. — Быстро вы, — буркнул тот. — К сожалению, подобного звонка ждал уже несколько дней, — вздохнул Натаниэль. — Да, мне говорили, — кивнул Лопес. — Полагаете, у нас орудует серийный убийца? — Не исключено. Натаниэль заметил еще несколько ворон, устроившихся на деревьях. Их глаза, бусинки неотрывно наблюдали за людьми. — Что уже известно? — Имя жертвы Мэнди Росс. В кустах валялась ее сумочка. В ней и нашли водительское удостоверение. Тело обнаружил инспектор Коул. Вы, наверное, слышали, что наши ребята последние три дня прочесывали окрестные леса. В половине двенадцатого поступило сообщение от Коула. Ноги трупа торчали из бочки с водой, и несколько ворон уже справляли на них пир. Похоже, есть кое-какие следы. Да, один неплохой отпечаток, благо земля сырая. Лопес подошел к стоящему на коленях криминалисту. Тот аккуратно заливал серым составом четкий след ботинка. «Видите, осталось найти соответствующую отпечатку обувь». За спиной Натаниэля раздался крик другого криминалиста, и они разом обернулись. Мужчина бежал заудиравшей от него вороной, а ее собратья громко и весьма издевательски каркали. «Стивенс, какого черта тут происходит?» Рявкнул лопес. Проклятая птица сперла маркер улики, ответил тот, посматривая на верхушки деревьев. Ради бога, просто возьмите другой и все. Я не помню, какой на нем был номер. Лопес одарил криминалиста суровым взглядом. Я, я, я выясню, отходя в сторону, забормотал Стивенс. Убедитесь, чтобы он соответствовал фотографиям с места происшествия. Я не желаю, чтобы улики признали недействительными из-за перехитрившей вас птицы. Лопес покачал головой и повернулся к Натаниэлю. «Эти падальщики меня с ума сведут. Тут едва ли не каждую минуту какой-нибудь остряк заявляет, мол, надо назвать дело убийством в вороньем гнезде. Постоянно кто-то бурчит. «Ей-богу, сейчас пристрелю эту тварь!» Вот он единственный, кого достали птицы. Натаниэль, только собравшийся красиво окрестить дело с остроумной ссылкой на воронье, Почел за промолчать. «Видите след в грязи?» — указал Лопес. «Похоже, убийца волок сюда бочку. Что-то до меня не доходит. Вы, ребята, настаивали, что следует искать утопленника. И вот Коул сообщает о находке. Естественно, я решил, что труп плавает в ручье. А оказалось, кто-то притащил сюда бочку и наполнил ее речной водой. Какая-то хрень, честное слава. Не говорите...» Пробормотал Натаниэль и вспомнил рассказ «Робин» о последнем сеансе. Девочка разыграла новую сценку, утопив игрушку в контейнере для пластилина. Вверх ногами, разумеется. Если у него и были сомнения, то сегодня они развеялись окончательно. Кэти точно имитировала убийство. «На щеголотках жертвы мы обнаружили кровоподтеки». Убийца держал девушку за ноги. Надеюсь, для нее все кончилось быстро. — Это вряд ли, — вздохнул Натаниэль. Синяки свидетельствовали, держали крепко и довольно долго. Женщина явно была в сознании, когда ее топили. Судмедэксперт не упоминал об отсутствующем клочке волос. Не", — Не-а-а, Лопес нахмурился. — Волосы забиты грязью, поэтому сложно сказать... «Надо будет напомнить, пусть проверит при вскрытии. У предыдущих жертв убийца срезал прядь. Вероятно, собирает трофеи». Лопес черкнул заметку в блокноте. «Да вот еще что». Он подошел к бочке и указал на землю, где торчал маркер улик. «Ваше мнение». Натанель бросил взгляд на грязную почву, в которой отчетливо виднелись три круглых симметричных углубления — расположенные в виде правильного треугольника с равными сторонами. — Штатив. — Точно, — проворчал Лопес. — Ублюдок фотографировал. — Или снимал видео, — предположил Натаниэль. — Угу. Лопес развернулся и плюнул в кусты. — Поеду известить ее родителей. Несколько дней назад они заявили об исчезновении дочери. — Почему ждали так долго? — Что вы имеете в виду? — Похоже, девушку убили как минимум пару месяцев назад. — Ничего подобного. Лопес перекинул несколько страниц блокнота. Я говорил с детективом, занимавшимся их заявлением. Еще шесть дней назад Мэнди была на работе. — Черт, ничего не понимаю. Тело в сравнительно приличном состоянии. Я еще не общался с судмедом, но оно точно пролежало недолго. Падальщиков здесь много. Хорошо, что они... Вообще не вытащили труп из чертовой бочки. По спине Натаниэля пробежал холодок. Наверняка Лопес не ошибался. Однако у меня есть свидетель, видевший, как убивали Мэнди. Это было несколько месяцев назад. Что ж, по-моему, вам следует еще раз допросить свидетеля, потому что... Сами видите? Кэтин нашлась полтора месяца назад. Натаниэль предполагал, что все игры на сеансах имели отношение к событиям до возвращения девочки. Согласно их теории, Кэти томилась в плену почти полтора года и за это время невольно присутствовала при нескольких убийствах. Но если Мэнди Росс убили на днях, теория рушилась. Могла ли Кэти стать свидетельницей преступлений после возвращения? Никоим образом. Хейль Паркс. Глория Бассетт и Синтия Роджерс погибли давно. Но девочка явно имитировала убийство Мэнди. Стало быть, последней жертвой никак с предыдущими не связана. Другое дело, что Натаниэль в подобный сценарий поверить не мог. Кэти все воспроизвела четко. Такое нафантазировать невозможно. Она точно видела убийство. Неужели преступник до сих пор поддерживает с ней контакт? Тогда он, скорее всего, член семьи, другого объяснения нет. Лишь в этом случае она могла присутствовать при последней расправе. «Разве только...» «Погодите-ка», — медленно проговорил Натаниэль. «Вы говорите, Мэнди видели на службе шесть дней назад?» «Точную дату. Помните?» «В прошлый вторник, значит, 7 июня». Она работала в баре в Логанспорте. Натаниэль покачал головой «Невозможно». Он вытащил блокнот и пробежался по записям, хотя без того помнил даты наизусть. Последний сеанс у Робин Кэти посетила 6 июня. И именно тогда воспроизвела сценку с утоплением. За день до того, как произошло убийство.